Путь на Париж загораживали только маршалы Мормон и Муртье, но у них в общей сложности было не более 25 тысяч человек. Сражение при Фер-Шампенуазе 25 марта закончилось их поражением. Они были отброшены, и почти 150-тысячная армия союзников 29 марта подошла к парижским пригородам Пантен и Роменвиль. О настроениях, царивших в Париже, сам Мормон писал следующее. «Жители Парижа, в частности, мечтали о падении Наполеона. Об этом свидетельствует их полное безразличие, в то время как мы сражались под его стенами. Настоящий бой шел на высотах Бельвиля и на правом берегу канала. Так вот, ни одна рота национальной гвардии не пришла нас поддержать. Даже посты полиции стоявшие на заставах для задержания беглецов, сами разбежались при первых выстрелах противника. Падение Парижа было предрешено. В ночь с 30 на 31 марта маршал Мормон, посчитав дальнейшее сопротивление бессмысленным, заключил с союзниками перемирие и отвел остатки своих войск на юг от столицы. Вот этот-то факт инкриминируется Мормону. Очень многие историки утверждают, что Мормон сдал Париж, встав на путь предательства. Очень часто при этом употребляются такие слова, как «измена» и «капитуляция». Альберт Манфред, в частности, пишет о том, что Мормон изменил воинскому долгу и открыл фронт противнику. Только вот вопрос, почему же в том же самом не обвиняется маршал муртье все время находившийся рядом с Мормоном? Вопрос без ответа. Но давайте теперь послушаем самого Мормона, ведь обвиняемый должен иметь право на защиту. В своих мемуарах, опубликованных в 1857 году, Мормон писал «Мы находились под командованием Жозефа, представителя императора. Он поручил мне оборону Парижа от Марны до высот Бельвилля и Роменвилля». Муртье была поручена линия обороны, шедшая от этих высот до Сены. Мои войска, поставленные ночью в сен манде и шар насчитывали всего 2500 человек пехоты и 800 человек кавалерий. Несколько часов я объезжал местность, на которой мне предстояло сражаться, ведь когда я бывал здесь раньше, мне и в голову не приходили мысли о возможных военных действиях. Затем я вернулся в Париж, но так и не смог связаться с Жозефом Бонапартом. Военного министра мне удалось застать только в 10 часов вечера. Генерал Кампан, вышедший из Сезана 25 марта в день сражения при Фер-Шампенуазе, к подходу противника находился в Мо. Он взорвал мост в этом городе и получил небольшие подкрепления – Его силы увеличились до 5000 человек. Отойдя к Пантену, 29 марта он поступил под мое начальство. Таким образом, у меня стало около 7500 пехотинцев, принадлежащих остаткам 70 различных батальонов и 1500 кавалеристов. А противостоять мне предстояло целой армии, насчитывавшей более 50 тысяч человек. Я понял важность позиции у Роменвилля, но генерал Кампан, отступая, не занял ее, и я не знал, успел ли противник обосноваться там. Ночью я выслал туда разведку из сан манде Офицер, руководивший разведкой, не поехал туда, но доложил мне, как будто он видел это своими глазами, что противника там еще нет. Впрочем, это ошибка... Это настоящее военное преступление имело положительный результат и частично стало причиной продолжительности этой памятной обороны, несмотря на огромную диспропорцию в численности войск. Это произошло потому, что я начал наступление, и это придало обороне совсем другой характер. Благодаря этому ложному донесению я вышел из Шаринтона с 1200 пехотинцами, орудиями и кавалерией, и рано утром уже был на месте. Но оказалось, что противник уже стоял там. Немедленно в лесу, окружавшем замок, начался бой. Противник, удивленный нашей неожиданной атакой, которую он принял за подход основных сил Наполеона, воспринял все с большой осторожностью, и начал обороняться. К тому же нам удалось воспользоваться преимуществами позиций и удачно расставленной артиллерией. События развивались с переменным успехом примерно до 11 часов. Но затем противник, сделав усилия на своем левом фланге, опрокинул мой правый фланг, и я вынужден был отступить к Бельвилю. Там мои войска сконцентрировались и стали способны оборонять улицы, сходившиеся в этом месте. Чуть позже, то есть около полудня, я получил от короля Жозефа разрешение на ведение переговоров о сдаче Парижа иностранцам. 30 марта он писал «Если господа маршал-герцог Рагузский и маршал-герцог Тревисский не смогут держаться, Они уполномочены войти в переговоры с князем Шварценбергом и русским императором, находящимися перед ними. Это очень важное заявление. Мармон утверждает, что Жозеф Бонапарт, бывший его непосредственным начальником, давал ему право вступать в переговоры с противником. Эта версия находит свое подтверждение у Виллиана Слоуна, который пишет, что Жозеф – именем императора, уполномочил Мормона вступить в переговоры, а также, что у Мормона имелись положительные инструкции спасти во что бы то ни стало Париж от разграбления. Почему же Жозефа Бонапарта никто не упрекает в предательстве и оставлении Парижа? Еще один риторический вопрос. Далее Мормон пишет, но положение частично восстановилось, И я отправил полковника Фавье сказать Жозефу, что дела еще не так плохи, и я надеюсь продолжить оборону до наступления ночи. Но полковник не нашел короля на Монмартре. Оказалось, что он уже уехал в Сен-Клу и Версаль, увезя с собой военного министра и всю свою свиту, хотя никакая опасность ему лично не угрожала. Противник с яростью атаковал мою новую позицию. Шесть раз мы теряли, но семь раз вновь захватывали важные пункты на нашем фронте, в том числе башни Брюерского парка. Генерал Кампан слева от Бельвиля с таким же успехом отбивал все атаки, направленные на Пантен. Наконец противник, информированный пленными о нашей малой численности, понял, что у нас нет никакой возможности для серьезной атаки и начал разворачивать огромные силы. С высот Бельвиля можно было видеть новые прекрасные колонны, двигавшиеся на все наши позиции и переходившие через канал в направлении Монмартра. Похоже, нас собирались атаковать со всех сторон одновременно. Было уже три с половиной часа. Наступил момент воспользоваться разрешением капитулировать, данным мне около полудня. Я отправил трех офицеров в качестве парламентариев. Один из них был очень известен – Шарль де ля Его лошадь была убита, трубач тоже убит, и он не смог пересечь фронт противника. Только адъютанту генерала Лагранжа удалось это сделать. Тем временем я решил проверить, что происходит на левом фланге в бельвиле Но стоило мне сделать несколько шагов по большой улице, как я наткнулся на мощную колонну русских. Нельзя было терять ни секунды. Любое промедление было бы для нас роковым. В подобном узком дефиле невозможно было оценить всю нашу слабость, и я атаковал, встав во главе горсткий солдат, вместе с генералами Пельпором и Мейнадье». Первый из них получил ранение в грудь, но, к счастью, не погиб. Подо мной пала лошадь, а вся моя одежда оказалась изрешеченной пулями. Голова вражеской колонны повернула назад. В этот момент адъютант, ездивший парламентером, вернулся назад в сопровождении графа Паара, адъютанта князя Шварценберга и полковника Орлова, адъютанта русского императора. Огонь был прекращен. Было договорено, что войска отойдут на свои позиции и будут предприняты меры для эвакуации столицы.